Глава 18. Воздух. Первый воздух после пробуждения всегда самый тяжелый и одновременно сладкий. Девушка попыталась вскочить с кровати, на которой сейчас оказалась, но резкая боль в левой руке и бедре заставила ее вскрикнуть негромко и завалиться снова на кровать. Боль быстро привела в порядок разум, выгнала все лишние мысли, только абсолютный контроль, только аналитика и анализ происходящего и находящегося вокруг». Первое, что приметило, дверь, как и стены, была металлическая. Только если на стенах была имитация обоев или чего-то очень похожего на них, то вот дверь была точно цельнометаллическая, да и на стены явно обоев не хватало. Либо они уже просто отвалились из-за того, что плохо держались на металле. Следующее, на что она обратила внимание, иллюминатор. Вид был на планету, которая медленно вращалась вокруг своей оси и при этом постепенно удалялась. Скорость была невысокой, но было понятно, что она улетает с планеты. Вот только куда и зачем? «Ладно», — почти шепотом сказала она себе под нос, — «надо вставать и лучше осмотреться». Прикрыв глаза, Фелиция глубоко вздохнула. А после аккуратно начала подниматься. Боль сильно мешала, препятствовала тому, чтобы она могла спокойно встать, но она, несмотря на все, прикусив губу, напрягая все мышцы, смогла спокойно подняться и занять вертикальное положение. Но тут о себе дал знать другой недуг. Закружилась голова, явно последствия от сотрясения мозга. Надеваться ей было некуда, нужно терпеть, и понять, что тут происходит, и почему она вообще на корабле, и главное, каком корабле. Дождавшись, пока она свыкнется с головокружением, пока она сможет более ясно мыслить и не тратить свои внимания и силы на то, чтобы просто держаться ровно, девушка начала более внимательно осматривать помещение, где оказалось. Был шкаф. такой же металлический. Одна дверка была приоткрыта, и туда попадал тусклый свет приглушенной лампочки. Он был пуст, значит, комната, точнее каюта, была ничейной. Стоял обычный металлический стол, четыре ножки и пластина, никаких изысков. На столе лампа, выключенная, и рядом со столом стул, тоже металлический и явно крайне неудобный. Кровать, на которой она сейчас сидела, была откидной. То есть стоит ей встать, как она отправится в пространство в стене, чтобы не занимать много места, а комната сама по себе была маленькой. Поднявшись на ноги, девушка снова чуть не вскрикнула, но смогла сдержаться и выругалась себе под нос». Как она где-то читала, использование бранных слов помогает терпеть боль, понижает порог ее восприятия, и брань считается как нечто запретное, а из-за нарушения этого запрета вырабатываются гормоны счастья, которые и глушат боль. В правдивости той статьи она никак не могла убедиться, но, по крайней мере, сейчас ей стало чуточку, но лучше. Подойдя к двери, она моментально обследовала ее всю. Никаких ручек, никаких впадин. Просто сплошное металлическое полотно, которое практически вплотную прилегало к стенкам. Значит, это камера. Как-то по-другому описать было невозможно. Сбежать она сама не может, только если ее куда-то отведут. «Эй, черти поганые!» Начала она здоровой рукой бить по двери, но боль от удара все равно отзывалась в ее травмированной руке. «А ну, выпустите меня отсюда! Мне в туалет надо!» Но в ответ была только тишина. Даже шагов не было слышно по ту сторону двери, хотя удары были достаточными, чтобы было слышно на многие метры вокруг. Значит, ее просто заперли и ушли, надеясь на то, что она никак не сможет противодействовать тем, кто ее тут бросил. «Уроды!» Прошипела она под нос и снова направилась к кровати, которую пришлось буквально выковыривать из стены, чтобы снова была возможность на нее сесть. Когда она снова приняла сидячее положение, поток мыслей заполнил ее голову. Опыт прошлых лет начал сказываться, и она искала способы, как можно выкрутиться из этой ситуации. Но сначала нужно было понять, кто ее вообще взял в плен. Когда с ней общался тот старый мужик с наградным пистолетом, Фелиция словно на автомате приказала Чипу сделать его трехмерную модель. Просто сказался опыт. Она даже сама не особо обратила внимание на данную команду. Просто отдала и восприняла как данность. Даже сейчас случайно вспомнила о том, что она это сделала. Доступ к сети у нее подавлялся, но у нее была своя внутренняя база данных, которую она сумела стащить из своего департамента, и там было много всего интересного по ее планете и не только. Именно благодаря этой базе данных она смогла выйти на здоровяка и взять у него несколько заданий, благодаря которым она смогла купить шаттл, который разбился на очередном задании от него же». Но сейчас это уже были мелочи, ибо база данных давала ей некоторую вольность в предстоящих действиях, и она приказала Чипу найти в ней информацию по поводу ее пленителя, а она не сомневалась в том, что именно этот человек ее и пленил. Прошло сорок минут, невероятно долгих для нее. Она уже смогла расходиться, привыкнуть к боли, размять больные мышцы. А еще она себя смогла осмотреть и убедиться в том, что с ней все более-менее хорошо. Рана на ноге была зашита и заклеена пластырем, который ускорял регенерацию тканей, что неудивительно с учетом того, каким прибором ее лечили. Совпадение было найдено. Это был Филипп Энгелис, старший офицер в отставке. Точного звания в базе данных нет, так как на данную персону была составлена только ознакомительная сводка. И была пометка, что может быть замешан в некоторых преступных делах планеты как заказчик. А еще он имел некоторые контракты с бизнесменами с планеты, от которой сейчас удалялась Фелиция. В пояснении был только один момент – имеет неких могущественных союзников, которые покрывают его действия, оставаясь в тени. Все, больше никаких пояснений. Что за могущественные союзники, какие действия покрывают, не ясно. Но понятно одно, что она заложница, которую будут использовать в качестве объекта шантажа. Ее жизнь будут разменивать на что-то, что может быть дорого Марку. В этом она была уверена, так как Филипп об этом практически прямо и сказал. Через некоторое время, когда шарик планеты по ее прикидкам уменьшился процентов на десять в размерах, дверь в ее комнату открылась. Девушка невольно прикоснулась к браслету, в котором была броня, но тут же одернула саму себя. Не стоит лишний раз провоцировать противника. Пока они ее держат в тепличных условиях, мало ли что может произойти дальше. «Вставай!» Грубым голосом сказал мужик, голос которого немного искажался металлическими помехами, создаваемыми машиной-обработкой в его броне. «Босс зовет тебя!» «Босс?» — вздернула филица одну бровь, не ожидая такого обращения к старику. «Однако...» «А я думал о позванию...» «Он не любит вспоминать свою прошлую жизнь», — спокойно пояснил солдат. «Именно из-за этого сам попросил называть его боссом». «Собирайся! Стукнешь три раза, как будешь готова выходить! Я буду ждать снаружи каюты!» «Каюты!» — усмехнулась она себе под нос, но боец уже этого не слышал, так как покинул помещение. Не особо похоже это на стандартную каюту, в ее нормальном понимании. Медленно поднявшись на ноги, сейчас ей это давалось куда проще, чем раньше, она снова размяла все мышцы. Прошло, как оказалось, практически два часа с того момента, как она снова легла на кровать. А легла она практически сразу, стоило ей сесть. Лежа лучше думалась, ибо ей не приходилось бороться со своим собственным, ослабшим после ранения и потери крови, телом. Сделав несколько глубоких вдохов, успокоив свое сознание и сердце, она предательски начало быстро колотиться. Она сделала шаг вперед. Голова еще немного кружилась после повторного поднятия, но было терпимо. Она, по крайней мере, видела, куда нужно идти. Медленно перебирая ногами, сделав, правда, всего пять шагов, она добралась до двери и сделала три удара по ней, легких, едва заметных. Сейчас ей выгодно было играть ослабшую и немощную девушку, которой требуется помощь. Пускай враг, а это был именно враг, раз она была в плену, думает, что ей требуется медицинская помощь. Нет, она действительно была слаба, но не настолько, как прикидывалась. Дверь открылась спустя секунд десять. Солдат буркнул, что едва услышал ее стук, после чего сделал шаг в сторону и попросил сделать девушку один шаг вперед. Фелиция его послушалась и наиграно чуть не упала. Боль снова прострелила ее руку и ногу, но было терпимо. По крайней мере, болезненный вскрик оказался как нельзя кстати, возникшей ситуации. Пока Фелиция изображала слабенькую и никчемную, она смогла осмотреть бегло то место, где оказалось. По левую руку было три каюты с ее стороны и с другой столько же, напротив нее одна. По правую же руку шли технические помещения, если верить табличкам над дверьми, сразу после двух кают по обеим сторонам. Тут же она загнала эту информацию в базу данных и стала проверять все известные корабли на соответствие. Даже трехмерную модель коридора составила, чтобы нашли соответствия более точные. Но большего ей не дали увидеть. Скорее всего, солдату сказали сделать это еще в каюте. Но он нацепил маску на ее глаза только сейчас, когда она вышла. Но даже так она сможет распознать еще некоторые элементы, дорисовывая схему корабля по своим собственным ощущениям. Она же знает ширину своего шага, знает примерные размеры кают. Этого ей достаточно, чтобы рассчитать весь путь от ее каюты до того места, где с ней хотят поговорить, а это еще больше сузит круг поиска среди доступных вариантов. Не зря она училась своей профессии, знает, как применять скудные данные, чтобы получить нужный результат. Дедукция во всей красе. Дальше она шла и мысленно считала каждый шаг, подключила счетчик на чипе, даже дала приказ ему вымерять точное расстояние, которое она прошла, и накладывать траекторию ее движения на уже известную трехмерную модель помещений внутри корабля. Сначала был поворот направо, как она и ожидала, практически сразу после кают Там всего 10 шагов и поворот налево, еще 5 шагов, остановились Карта уже была дополнена, скорее всего, они стояли в тупике, точнее окончании коридора А впереди был лифт, который присутствует на кораблях, начиная от фрегата, именно как отдельное помещение Звук раздвижных створок, все же лифт Сейчас будет сложно сориентироваться, так как лифт может двигаться с разной скоростью, а давление и гравитация внутри каждого лифта индивидуальные. Но в любом случае, дальше уже она сможет достроить трехмерную схему, а там выбор невелик будет, точнее, он уже невелик, ибо есть совпадение. По крайней мере, два десятка кораблей в списке остались, которые подходят по схемам. Универсальное строительство Штопьево. Очень тихо пробормотала себе под нос девушка, пока зевал этот боец, надеясь на то, что он ее не услышит. Дальше Филицию повели прямо. Снова пять шагов, повернули направо. Десять шагов, снова направо. Вели в носовую часть корабля. Что странно, ее решили допустить святая святых каждого корабля. На мостик. Это выглядело максимально странно для ее пленителя. Но не ей говорить про странности с учетом того... кем она была на своей родной планете и чего пыталась добиться. 33 шага. Снова остановка, снова открылась дверь. На этот раз даже отработал какой-то сканер. Запищала, автоматическая система Запеленговала браслет девушки, но в итоге ее все равно пропустили. Браслет нельзя было снимать, так как это действие могло вызвать негативные последствия для нервной системы. Еще несколько шагов вперед и снова поворот направо. Осталось всего пять типов кораблей, по которым были совпадения в базе данных. И все они как минимум отставали на два поколения от текущих. У каждого из них была уязвимость. Десантный шлюз мог открыть кто угодно, чтобы десантироваться или покинуть корабль. И у всех у них он находился в одних и тех же местах. Только строение рубки менялось, и количество вооружения на корабле, в зависимости от модификаций. «Итак», — послышался голос Филиппа. Его было трудно спутать с каким-либо другим, так как девушка его прекрасно запомнила. «Фелиция, ведь так тебя зовут, девочка!» «Я не маленький ребенок, чтобы так ко мне обращались!» Огрызнулась она, и в этот же миг с ее глаз сняли повязку, из-за чего она на пару мгновений ослепла, привыкая к яркому свету внутри рубки, но все равно продолжила говорить. «Так что попрошу обращаться ко мне соответствующе!» «А немного ли ты просишь для человека в твоем статусе, а?» Послышался смешок после этого, но старик быстро взял себя в руки. «Я хотел с тобой поговорить!» — Надеюсь, ты понимаешь, на какую тему у тебя со мной будет разговор. — На тему посылания тебя куда подальше? — усмехнулась девушка, после чего вырвала руку из тисков бойца, который ее держал, и в этот же миг ударом локтя по телу активировала маячок, который ей был ранее вживлен. Когда пришло время очередного обследования в клинике на станции, девушка по просьбе Марка вживила себе маячок, она не понимала, зачем он ей был нужен, вообще не представляла, но Марк перед этим сказал, что он понадобится ей для собственной безопасности, и она сделала это еще до того, как с ним разругаться и покинуть станцию. И сейчас она поняла, зачем это было нужно». В этой системе какого-то черта, согласно полетному журналу, который у нее был по долгу ее службы в организации, один из кораблей как раз находился здесь. «А ты, а язык!» — усмехнулся старик, который все это время стоял к ней спиной, и только сейчас соизволил повернуться к своей собеседнице. «Жаль, что ты ранена, иначе бы я тебе сейчас преподал несколько уроков вежливости. Ну да ладно». я хотел узнать готова ли ты проявить ко мне солидарность как и пострадавшей стороне ведь ты тоже причастна к тому что большая часть моих знакомых от меня отвернулась но не твои властные покровители усмехнулась девушка не просто же так они тебе позволили безнаказанно путешествовать по галактике и устранять неугодных тебе людей пострадавший Да ты просто кусок преступного дерьма, который купил себе место в этом мире. Если ты думал, что я пой девочка, то выкуси. Я буду пой девочкой только с теми, кто мне нравится и кто готов стоять за меня горой. Ты не представляешь, с какими силами сейчас пытаешься конфликтовать. Мрачнее ночи стал старикан, а на его лице появился злобный оскал, из-за чего, казалось, будто бы яркий свет на мостике стал более мрачным. Да? «И с кем? С тобой? Отставным военным, который ни черта не понимает, что творит? Ты же понимаешь, что тебя в конечном итоге за просто размажут». Решила тоже показать клыки Фелиция. «Ты просто никчемная шестерка, которая выполняет чужую волю. Ты убиваешь невинных». Тот человек был просто торговцем информации. Он искупил свою вину тяжким трудом. Его выпустили за примерное поведение. Ему действительно дали создать нейтральную территорию на планете, где любой мог начать вести переговоры. Он был уважаемым, а вот ты, ты теперь цель номер один для многих преступных группировок. «Мои, как ты там сказала, покровители?» Улыбнулся старик, но добра в этой улыбке не было. Только самонадеянность, только тщеславие. Не допустят моей кончины. Я слишком ценен для них. Я их смогу вытащить из того положения, в котором они сейчас оказались. — М-м-м, сдернула наигранно удивленно вверх брови девушка, поджав губы. «И кто же это? Все равно ты хочешь со мной сотрудничать. Точнее, хочешь, чтобы я сотрудничала. Кому же ты помогаешь выбраться из того положения, в котором они оказались?» «Миллионер, если не миллиардер. Ты обеспечил себе жизнь. Зачем тебе куда-то соваться?» «Да потому что я этими деньгами располагаю только благодаря клану Грей». — крикнул он, видимо, перестав терпеть эти нападки в его сторону. «Они мне устроили самую лучшую пенсию на свете! Они мне поставляли лучших девушек со всей галактики! Я даже хотел остепениться! Они мне дали ту, которая могла стать моей женой! Такой же, как покойная жена! Но из-за тебя, из-за твоего чертового Марка все это не сбылось!» У меня отняли мое будущее, и я отниму это будущее у твоего дружка, который это и сделал. Я уже начал воплощать в жизнь свой план, но мы с тобой сегодня не сможем договориться. «Боец — Боец! — крикнул старик, и солдат рядом с Филицией выпрямился в полный рост. — В каюту ее. — Три дня не давать ей еды, пускай подумает над своим поведением. Верх гуманизма. Усмехнулась девушка, прежде чем ей на глаза снова нацепили непроницаемую повязку. Вот только это было уже бесполезно. Она прикидывалась слабой, но пока ее глаза были открыты, она смогла проработать план дальнейших действий. У нее не отобрали браслет, в пространственном кармане которого содержалось умное вещество ее брони. Рядом шел боец, у которого был автомат в руках. Полностью заряженный, но при этом находился на предохранителе. Да и боль практически полностью прошла, так что она была готова действовать дальше. Уже на выходе, когда дверь начала закрываться, она услышала обрывок фразы про неопознанный корвет, который приближался к фрегату. Фелиция не могла знать, что это наемники Марка, но другого шанса у нее просто не могло быть. Боец был в легкой броне, шея его была не прикрыта, а слабая девушка неожиданно нанесла удар именно туда, Кадык. При этом удара оказалось достаточно, чтобы Кадык вмять и заставить бойца задыхаться. Они уже были в лифте, где не было свидетелей того, что сейчас она сделала, что будет делать дальше. Миг, она сорвала с себя повязку, а потом активировала броню. Тут же еще один удар по бойцу, снова в шею. Вот только удар на этот раз был не ослабшей рукой, которую прострелила от боли, а... Пяткой правой ноги, из-за чего кадык был гарантированно сломан. А судя по хрусту, еще и шеи досталось. Буквально за мгновение до открытия створок лифта девушка успела схватить автомат и взять его в руки. Запасные магазины она не успела взять, но это не главное. Главное, что она находилась на наименее охраняемом объекте. Тут были только вспомогательные модули до да техники, которые за ними следили. Максимум, где еще могут быть вооруженные бойцы, десантный отсек. Но с учетом того, что они в открытом космосе, откуда тут вообще могут взяться вооруженные люди? И логика не подвела Фелицию. На это же действительно никого не было, лишь несколько человек попытались оказать сопротивление девушке. Но знакомство с прикладом автомата быстро усмиряло их пыл. Не стреляла она по одной простой причине. Это могло вызвать поднятие тревоги, что точно ей не будет на руку. Сразу за техническим отсеком шел второй ярус десантного. Точнее, тут была лестница, по которой можно было спуститься в десантный отсек, и тут было достаточно много народа. Вот только среди всех было несколько человек с оружием в руках, которые почти сразу же начали палить по неизвестному противнику. «Трево!» — начал кричать первый, но тут же словил очередь в тело и голову, из-за чего желание кричать его оставило вместе с его жизнью. Время пошло на секунды. Быстро осмотрелась по сторонам, нашла эвакуационно-десантные капсулы. Редкость, но на данной модели они были, и две из десяти были открыты, внутри что-то делали. Вот только не задача, Если они открыты, значит, у них какие-то дефекты. Но механизм отстрела капсулы работал, так что она рванула к ближайшей спасательной капсуле. По ней разок попали, но пуля прошла вскользь. Срикошетила от брони и попала в какую-то аппаратуру, которая заискрила и запестрела разными цветами. Фелиция пустила несколько пуль в ответ, она и не надеялась попасть, только припугнуть врага, у которого не было брони, и ее расчет сработал. Тот сразу спрятался за бронетранспортером, предоставляя девушке еще несколько мгновений для действий. Внутри сидел техник, он забился и дрожал от страха, то, что он уже был под началом Филиппа, говорило о многом, но главное, что сейчас было важно для девушки, все, кто был его подчиненными, предатели. Раз он работал на Греев, то и они работают на Греев, поэтому она без угрызений совести потянула рычаг, который отстрелил капсулу в неизвестном направлении. Тут же поток воздуха начал покидать отсек. Сработала аварийная система, и внутренние створки и ячейки стали медленно закрываться. Множество предметов поднялось в воздух и норовило ударить девушку в спину. Вот только она уже проскользнула через щель, больно ударившись травмированной рукой, после чего ее выкинула в открытый космос. На огромной скорости, словно торпеда, она удалялась от фрегата Филиппа. Она это замечала каждый раз, когда ее взор цеплялся за фрагменты корабля. Ее вращало вокруг всех возможных осей, она не понимала, где именно находится, и все же слабость дала о себе знать, в глазах потемнело, адреналин больше не поддерживал тело девушки, и только далекая точка, которая стремительно приближалась, словно свет в конце тоннеля, была ее надеждой.